Глава тридцать Ингури Ингуре Кристиан Вейн смотрел на меня во все глаза. Еще бы. Он-то привык видеть меня в академической форме. И уж, конечно, прежде одногруппник не видел меня без грима. Кристиан полукровка. Кроме того, в его роду отметились лисы. Хорошо так отметились. До полноценного оборота ему далеко, но вот на внешности сказалось. И, конечно, Кристиан и меня всегда считал полукровкой. а Корсети, понятно, не знал. Не та эта информация, которой делишься со всеми. Я вздохнула. Несмотря на то, что Кристиан смесок, пламя в нем есть. Наше пламя. Я всегда ощущала. С ним рядом всегда как-то теплее, что ли. Живое напоминание о доме, о небе. Такое вот бескрылое напоминание. И плевать. все равно рядом с ним было хорошо, спокойно. Безмятежно даже. Порой настолько, что приходилось прикусывать себе язык. Так хотелось поболтать об островах, рассказать о долине солнца, о прериях. Иногда я думала, что было бы, если бы крестьян Родился там, на островах. И, конечно, крылатым. Чистокровным, то есть. Пожалуй, он пользовался бы спросом у наших девушек, как сейчас пользуется спросом у Дракхар. Высокий, стройный и широкоплечий, с открытой белозубой улыбкой, крестьян располагает к себе. «Я красавчик, и я это знаю», — говорит его взгляд. Конечно, родись крестьян Фениксом, его кожа была бы темнее, и уж точно на ней не было бы этой россыпи веснушек. Но шерт побери. Эти крохотные солнышки на алебастрово-белой коже придают крестьяну особый шарм, подчеркивают харизму первого красавчика факультета. Сейчас был тот редкий и на моей памяти первый случай, когда лисички не захлопали восторженно ресницами при приближении Кристиана. Одногруппник, понятно, пользуется спросом у женской половины факультета. Нет, пожалуй, случай был еще более редким, потому что тщеславному крестьяну не было до этого дела. Изумление, даже шок в его глазах успел смениться неверием, недоумением, интересом и снова шоком. Не каждый день узнаешь, что три года от тебя довольно умело скрывали правду. «Разве сегодня 14-е? пробормотал Кристиан задумчиво, продолжая исследовать меня взглядом. Понятно, одногруппник намекал на мой день рождения. Не сказать, что мы с ним близкие друзья. Учитывая интерес Дракхар к симпатичному парню, я всегда понимала, что мне стоит держаться от него подальше. Впрочем, Дракхары, которые заезжают за одногруппником на своих роскошных мобилях, Как правило, здесь инкогнито, что мне на руку. Но все же мы добрые приятели с крестьяном. Тем более он считал меня все это время полукровкой. Одногруппник давно намекал, что в день моего совершеннолетия меня ждет сюрприз. Шаряй. У меня совершенно вылетело это из головы. Вот как-то совсем не до крестьяна с его сюрпризом было. Совершенно. А теперь, когда он увидел меня... В нарядном платье, которое, к слову, на совершеннолетие и покупалось, просто сложил в уме два и два. Нет! Я поспешно покачала головой. Сегодня пока только тринадцатое. И не успела ледяная лапа сжать, как прежде моей внутренности. От метки-то Макартаза меня, конечно, избавили, а вот от самого Макартаза мне кажется, избавиться будет куда сложнее. Герцог ведь, когда завтра не получится меня порталом дернуть, вряд ли смириться с таким положением вещей. Так вот, не успела я как следует содрогнуться от обрисовывающейся на завтрашний день перспективы, как Кристиан нанес следующий удар. То есть вопрос задал, конечно. Я хотела сказать вопрос. «Тогда в честь чего сегодня?» И его пальцы взметнулись в небрежном жесте от щеки до груди, намекая на мой наряд и кожу. «Да!» — тут же поддакнула Юмио, которая, видимо, решила, что по такому случаю, как разоблачение подруги, можно и на пару к Десерупель опоздать. «Да! В честь чего это все, Гури?» — пропела лисим голоском вторая кицуне и даже облизнулась от предвкушения интереснейшей истории. Я затравленно оглянулась на лестницу. «Вот как теперь выкрутиться?» Скажу, что опаздываю. Я ведь в самом деле опаздываю. Шерт, мы все опаздываем, если уж быть точной. Но тогда и вправду придется заявиться в таком виде на пару Гессе Рупель, в то время как я хотела переждать, когда Аддингтон уедет, чтоб в общежитие сгонять по-быстрому. Трусы шерт надеть. А! А сейчас я пока не успела подготовиться к казни морально. Что же делать-то? Я чуть не застонала в голос. Спасла меня Нона. Как всегда, серьезная и собранная, пухленькая, как свежая булочка, соседка по общежитию скатилась по лестнице, сердито цокая каблучками и, на ходу, поправляя очки с круглыми стеклами, приблизилась к нам с серьезным видом. Так и знала, что ты опоздаешь! пробурчала она и обвела недовольным взглядом остальных. Глаза Ноны за линзами очков кажутся неправдоподобно большими. «А вы шторты раскрыли? Для кого звонок был?» Нона гневно сверкнула стеклышками. На правах старосты обозвала Кицуна и Кристиана позорищем, после чего, опять же на правах старосты, потянула меня за собой. «А вы куда?» — не сдавался Кристиан. «Совсем сдурел?» Оглянувшись, Нона нахмурила густые черные брови и постучала пальцем с аккуратно подпиленным под самый корень ногтем по виску. «Куда ей еще идти в таком виде? Переодеваться, естественно! Или пойдешь за нами в женскую уборную?» Последний аргумент на Кристиана подействовал. «Скажи, Десси, Рупель, что нас на кафедре задержали!» крикнула ему в спину Нона, вспомнив о своих должностных полномочиях. Нонины слова проверять никому в голову не придет, даже Дессерупель. Рупель. Это факт. Вот только так просто соседка по общежитию словами не разбрасывается. Кажется, мне сейчас предстоит выволочка и головомойка. И все же лучше от Ноны, чем от магички Декана. Что ж... Переодеваться мне, конечно, не во что, разве что в физкультурную форму. Я еще до каникул забросила выстиранный комплект в свой шкафчик. Но хотя бы крем нанесу на лицо и руки. «Ты меня спасла», — бормотала я, цокая каблучками вслед за Ноной. «Правда, переодеться мне не во что, но...» «Крем с собой?» — хмуро поинтересовалась подруга, не глядя на меня, что значит злиться. «Очень злиться». «Да, Шердиков!» «Ага!» «Ага!» Передразнила меня Нона, заталкивая в уборную. По случаю начала занятий мы были здесь одни. Пыхтя, Нона распахнула дверцу в ближайшую кабинку, и Шердыхая забралась с ногами на унитаз. Вытянувшись троной, наша староста принялась шарить ладонью поверху сливного бачка. Я уставилась на сие странное действо во все глаза. «Тебе помочь?» «Без сопливых обойдусь», — буркнула Нона, продолжая сердито сопеть и шарить ладонью. «Да что она там ищет-то?» «Это когда это я была сопливой?» Ничуть не обиделась я. «Это Нона еще мягко со мной. Я же сказала вчера, что буду поздно, а потом вообще не пришла». Зная Нонину гипертрофированную тягу к ответственности и справедливости, удивительно еще, что здесь все не кишит жандармами, не ведутся во всю поиски пропавшей студентки. От обращения в жандармерию меня уберегло только то, что Нона знает, насколько нежелательно мне светиться перед властями. «А кто соплями всю подушку уделал, когда вернулся из отчего дома с меткой дракха на шее?» Сердито пыхтя пробурчала Нона. У меня рука с серой массой на подушечках пальцев так и зависла в воздухе. И челюсть банально отвисла. Прежде чем начать бегать, как в задницу ужаленная. «Не надо только мне, ля-ля, не со слепой живешь!» Наконец Нона нащупала что-то и, стянув с бачка сверток, спрыгнула на пол. «Вот!» — буркнула она, покидая распахнутую кабинку, и швыряя сверток на умывальник передо мной. «Переодевайся давай!» Торопливо размазав по лицу крем, который тут же принялся стягивать кожу, дрожащими руками я выудила из свертка черную форменную юбку и захлопала ресницами, надеясь унять таким образом резь в глазах. «Ну, прошептала я. «Но как ты?» А то я слепая. Пробурчала подруга и деликатно отвернулась, что позволило мне в считанные секунды в первую очередь натянуть злополучные трусики. Вернулась сама не своя. Шею прячешь, рыдаешь ночью в подушку носишься где-то. Папенька барон за драгха просватали. Ага, ответила я застегивая пуговицы на блузке. Нона обернулась и сразу уставилась на мою шею. Сняла, значит. Поздравляю. Не попав рукой в рукав пиджака, я сгробастала подругу в охапку. «Прости! Прости, пожалуйста!» Очень волновалась, когда я не пришла, да? Но она обняла меня в ответ и фыркнула. Все молитвы вспомнила, которые знала. «Дуреха ты!» Она шмыгнула носом, а у меня в горле встал ком. Чем-чем, а религиозностью наша староста никогда не отличалась. Интересно даже, кому она молилась? «Спасибо, что не заявила о пропаже», — пробормотала я. «А то я не поняла, что ты метку не в храм снимать побежала», — фыркнула подруга, отстраняясь. Сняла запотевшие очки и принялась оттирать стекла. «Ты меня осуждаешь?» «Совсем сдурела?» возмутилась Нона. Главное, метку сняла, остальное детали. Все-таки о такой подруге, как Нона, можно только мечтать. Иногда мне кажется, я тебе недостойна. Только иногда. Впервые за все время улыбнулась Нона. Пойдем, баронесса, потом все расскажешь.